Глава шестая. Я сидела на кровати и изучала книгу, выписывая для себя некоторые факты, которые до сих пор не знала. Оказывается, что здесь есть заклинание отбеливания зубов, которое необходимо обновлять раз в год. Или для воинов применяется обезболивающее заклинание, чтобы тем было сподручно сражаться. Правда, там лекарям надо было своевременно латать раны, но воины из боя этого водило буквально на минуту. За окном вдруг завыл ветер, и я непроизвольно посмотрела туда. Вовремя. Я едва успела скатиться с кровати, как на неё прилетело что-то тяжёлое. Мне с пола было видно только, как голые ноги мелькнули и всё. Поэтому подниматься я не спешила. Да пропади она всё пропадом. Послышался голос принца Наи, который сел, поправил халат и уставился на меня. Эм, его щёки от чего-то порозовели. Это не я, зачем-то сказал он. Угу, кивнула я. Вижу ведь, что не он. Это у меня, наверное, галлюцинации. Это меня ветер сюда занёс. Снова попытался оправдаться он. Угу, снова кивнула. Естественно, что он на ветре передвигается, так что тот его и занёс ко мне посреди ночи. Я пойду? зачем-то спросил он меня. Угу. Снова кивнула я, совершенно не понимая, чего он вообще ко мне залетел. Мужчина одним движением поднялся с кровати. Захлопнул заклинанием окно и вышел из комнаты. Я же вытерла со лба и спарину. Вообще-то я совершенно не ожидала увидеть здесь принца Найя. Да еще и в таком расхристанном виде. Я медленно поднялась на ноги. Нашла на полу книгу и аккуратно положила ее на тумбочку. Постояв немного, я решила, что пора всё-таки ложиться спать. Но сделать ничего не успела, так как окно в мою спальню вновь распахнулось, и на кровать упал лорд Таре. Правда, в этот раз он крепко держал полы халата. "Это не я", снова повторил он. "Владыка повелел ветру не слушаться меня, поэтому тот сейчас закидывает меня сюда". А? Я посмотрела в сторону распахнутого окна, которое со звоном закрылось. Окно я открывала заклинанием, чтобы не выбить. Мужчина тяжело вздохнул. Ты можешь подождать пару минут и не ложиться пока в кровать. Я хочу попробовать закрыть окно у себя в спальне, чтобы ветер не добрался до меня снова. Угу, снова кивнула я, совершенно растеряв весь свой словарный запас за эти несколько минут. Лорд снова соскочил с кровати и вышел за дверь. Я же принялась думать, что если ветер будет забрасывать ко мне принца Найя каждые несколько минут, то мы рискуем не выспаться. А завтра у меня занятие у боевого факультета. Я так надеялась хоть немного поговорить с братом перед занятием, дабы узнать, как у него вообще идут дела. Тролль его клыка яд. Именно с этим выражением лорд Торре влетел в мою спальню в третий раз. На этот раз в руках он держал одеяло и подушку. «Извини». буркнул он и захлопнул окно. «Угу!» снова кивнула я, как болванчик. «Нам сегодня придется спать тут вдвоем». Он слез с кровати и скептически посмотрел на нее. «Я тоже посмотрела. Нормальная кровать. Вдвоем точно поместимся». С Нойером Терри у нас места было в два раза меньше, и то умудрялись ночевать, не причиняя друг другу неудобства. «Не переживай!» Я даже одеяло отдельное прихватила, пока меня снова сюда не выбросило. Я не буду тебе мешать. Я вздохнула и покосилась на часы. Полночь, спать пора. Иначе завтра голова от недосыпа болеть будет. Поэтому молча залезла в кровать, легла, накрывшись одеялом, и закрыла глаза. Спокойной ночи, пробормотала. Позади меня послышался лёгкий шорох. Выключился свет, и я почувствовала что лорд лёг позади меня, не прикасаясь. Мне вообще показалось, что он хочет быть от меня как можно дальше. Скоро и он затих. Я же принялась уговаривать себя успокоиться, аргументируя это тем, что с этим мужчиной мы уже оставались наедине и даже спали рядом. Но тогда это был лишь осколок души принца Ная, а сейчас он сам. Мрачноватый, немного грубый, совершенно непробиваемый и очень опасный. И хоть я была совершенно уверена, что он не сделает мне ничего плохого, всё равно ожидала от него какой-то неожиданности. Не спишь? пробормотал он через некоторое время, хотя я отчаянно притворялась мёртвой. Что ты читала, пока меня сюда не занесло? Он, видимо, решил начать светскую беседу, раз мы оба всё равно маялись бессонницей. Магические способы излечения болезней. призналась. Принц Най, приподнявшись на локте, подвесил над нашими головами небольшой магический светильник и уставился на меня с неподдельным интересом. "Зачем?" поинтересовался он. "Чтобы знать, какие болезни можно вылечить магией, а какие нет? Раз уж мы доставились до врачей из технического мира, то надо быть готовым к тому, что у них появятся вопросы подобного толка", пояснила я издалека. А если учитывать тот факт, что у нас все квалифицированные врачи немного волшебники, то уверена, что они докопаются до любой известной здесь болезни. И надо быть готовой к такому повороту событий. Можно просто приказать? В голосе лорда послышалась растерянность. Кому приказать? Нейрохирургу, который по кляткам мозг может разобрать? Офтальмологу, который тысячей острыми штуками в глаз может вылечить его? не анатологу, который с одного взгляда понимает, что не так с новорождённым ребёнком. Те громко фыркнула. У этих господ есть только одна сила, которой ими командуют. Клятва о спасении жизней. Всё остальное с ними работать просто не будет. Это ещё хорошо, что мы не притащили сюда следователя Степанова, Антонину Дмитриевну, мою учительницу по математике, и баб Машу. которая по всей администрации мэра тряпкой гоняла за то, что тот грязными ногами по вымытому прошёл. С ними проблем было бы ещё больше. Принц Наи помолчал некоторое время, разглядывая меня, но не нашёл и грамма насмешки в том, что я сказала. То есть те, кого мы доставили сюда, являются магами, спросил он. Кажется, он меня совсем не понял. С человеческой точки зрения, да, кивнула. Они смогут сотворить чудо. но это можно считать их магами. Странный этот человеческий мир, покачал он головой. И я только сейчас заметила, что его рука лежит на моём животе, прикрытая лишь тонкой тканью. И когда он на меня успел лапу положить так, что я даже не заметила, я дёрнулась намеренно отползти в сторону. Чш. Удержал он меня. Я просто хочу тебя касаться, ничего больше. Я почему-то от этих слов испытала небывалое разочарование. Блин, мне действительно к психологу надо с такими заскоками. Сначала проблемы с восприятием мамы были, теперь в отношении мужа себя понять не могу. Не знаю, что там думал лорд Торре, но он одним движением подгреб меня к себе и уткнулся носом мне в затылок. Блин, кажется, он еще больше и гораздо сильнее Нойра Терри, с которым мне удалось близко познакомиться. Почему-то только сейчас я почувствовала себя очень хрупкой и маленькой, хотя моё телосложение к этому никогда не располагало. Не зная, что я там ещё могла себе надумать, но лорд провёл ладонью по моей голове, и я отключилась. Я проснулась отдохнувшей и с мыслью, что на меня вообще-то не должны действовать заклинания разного толка. Но принц Най меня же явно уснул ночью. Как так-то? Я сделала и осмотрела комнату, в которой никого кроме меня уже не было. "Тома, ты ещё спишь, что ли?" В спальню вошла Рамина и покачала головой, разглядывая сонную меня. "Все уже завтрак ждут, а ты ещё в постели валяешься". Она сама говорила, что надо пораньше в сегодня в академию прибыть. Поздно уснула, кивнула я на книгу и поднялась с кровати, на которой уже не было второго одеяла. Не могло же это всё мне присниться. или могло. К завтраку я спустилась в немного расстроенных чувствах, не понимая, что и думать, а самое главное, как же себя вести сегодня с мужем. К моему удивлению, принц Най выглядел совершенно спокойным и с улыбкой посмотрел на меня, когда я вошла в столовую. Ага, значит, буду вести себя так, как будто ничего не произошло. Так вести себя у меня получилось недолго. Ровно до того момента, как лорд Таре объявил, что сегодня ему придётся лететь на самокате вместе со мной, потому что по воздуху он лететь не может. Ещё и так многозначительно на меня уставился, что Рамина поперхнулась чаем. Э, ладно, растерялась я немного. Наверное, я этот полёт на всю жизнь запомню. Лёп с Раминой улетели вперёд. Мой же самокат всё время притормаживал. потому что я всё время отвлекалась. Лорд Таре, кажется, решил меня совсем лишить покоя. То зажимал пальцами талию, то утыкался носом мне в волосы, то вообще принялся рассматривать мои крылья, щекотно проводя по ним пальцами. У тебя на них розовая пыльца, вытянул он руку, так чтобы мне было видно, чем испачканы его пальцы. Лиловая, грубо та звалась я. и приземлилась на площадке у входных дверей в академию. «Все, дальше я вас не повезу. Слезла с самоката». «Почему?» – удивился ректор этой богадельни. «Потому что меня еще в детстве научили, что водителя нельзя отвлекать от дороги», – огрызнулась я. Мужчина на секунду прикрыл глаза. «Хорошо, я больше не буду тебя отвлекать», – пообещал он мне. «И я избавлю тебя от своего общества, как только окажусь у себя в кабинете». Я поджала губы. Ладно. Мне хотя согласилась подкинуть его до нужного места. Однако на этом моя работа не закончилась. Как только принц Наи оказался на своём рабочем месте, я отправилась на занятия с боевым факультетом. Манур встретил меня широко улыбаясь и фингалом под глазом. Что случилось? шёпотом спросила я, отводя его в сторону от других студентов. Меня на зачётном бою голыми руками поставили с обратным в пару. Он меня один раз достал слегка, но ты была права. Главное вести себя неадекватно. Хи-хи, мой брат. Я заорал, набросился на него, сделал подсечку, зафиксировал и принялся выдёргивать по одному волоску из его ушей, приговаривая, что они мне очень понадобятся для создания зелий и артефактов. Он еле вырвался, а потом бегал от меня по всему залу. Ему поставили незачёт. Брат прямо-таки светился от удовольствия. Мда, кажется, научила я его нестандартно мыслить на свою голову. Вон стоит этот оборотень, зло зыркает и потирает пострадавшее ухо. Но ничего. Сейчас у меня вся группа научится нестандартно мыслить. Стоило занятию закончиться, как ко мне прилетел Леопс и сказал, что меня срочно ждут в кабинете ректора. Да что там опять случилось? Едва я переступила порог приёмной, как наткнулась на всех тех врачей, которых вчера удалось перенести сюда. У стеночки скромно стояла Саша и что-то объясняла Ивану Лудову, который потирал правую руку. "Добрый день", поздоровалась так, чтобы меня заметили. Досек тут же вскочил с места и низко поклонился мне. "Ваше высочество, вас ждут в кабинете", сообщил он мне. "Ты принцесса, что ли?" нахмурился офтальмолог, быстро застег две пиджак на все пуговицы. "Я же вам уже объяснила, кто она", прошептала Александра. "Так получилось", пожала я плечами и вошла в кабинет ректора, в котором находились лекторы-преподаватели академии Межмирья. Весьма потрепанные, надо сказать, что случилось, осмотрела я эту делегацию. Эти магистры лекарского искусства подрались с врачами, которых мы вчера переправили в академию. Лорд Таре поднялся из-за стола и пододя ко мне взял за руку. Просто так, ни за чем. Самое смешное, что человеческие лекрии победили, так как постарались обеспечить бессознательное состояние своим оппонентам сразу же, а магия на них почему-то не действует. Я уронила лицо на свободную ладонь. Капец. Им же как-то сработаться надо друг с другом, а они подрались с первый же день. Ужас.